Глава шестая. Затишье перед штормом. До кареты добралась как в трансе. Никогда не думала, что поездка домой может превратиться в целое событие, но... Леди Лисавер, прошу. Командир Леири лично открыл двери экипажа и подал мне руку. Благодарю. Я мышью проскользнула внутрь, прячась от любопытных взглядов. Щуки пылали от смущения, лежащий в кармане связной кристалл непрерывно вибрировал, сообщая о новых письмах. Открывать их я боялась. О том, что в наш госпиталь привезли владык, узнала уже вся империя. Мне не написал только ленивый. Родственники, соседи, бывшие сокурсницы. Маги наперебой предлагали встретиться за чашкой чая, прогуляться и побеседовать. Всем хотелось узнать подробности. И сопровождение Лейри только подливало масло в огонь. Хотя без него я бы просто не выбралась из госпиталя. Вокруг дежурили репортеры. В свое время Ванда потратила уйму денег на надежный защитный купол, поэтому внутрь стервятники не просочились, но цепко следили за всеми, кто покидал монастырь и набрасывались с расспросами. «Не переживайте, мои люди мигом их разгонят». Лейри сел напротив и постучал по перегородке, подавая сигнал кучеру. Карета тронулась, и я трусливо закрыла шторки, чтобы нас никто не заснял. Слухи пойдут в любом случае, но без доказательств быстро затихнут. За окном раздался шум и грубая ругань. Репортеры буквально кидались под колеса кареты, пытаясь остановить нас и разжиться компроматом. Но драконы сработали идеально. Не прошло и минуты, как повисла звенящая тишина. Впрочем, по-другому и быть не могло. Нас сопровождало четверо хранителей на вороных конях. Двое спереди, двое позади. «Поистине императорская охрана». «Страшно представить, что напишут в газетах, когда эта процессия остановится у моего особняка». «Может, я порталом прыгну в дом?» С надеждой протянула. «Подъедем поближе и...» «Исключено». «С каменной миной», — ответил Леири. «В вашем состоянии не следует открывать магические переходы, а я не могу создать портал в ваш дом, не повредив охранную систему». Представив, как командир ломает защиту особняка и на всю улицу раздается вой сирены, я поморщилась. Нет, такой вариант нам точно не подходит. Вы зря так переживаете из-за слухов, мисс Лисавер. Жесткое, суровое лицо воина неожиданно осветила искренняя улыбка. Они всегда будут. Вы слишком красивы и талантливы, чтобы оставаться невидимкой. От слов дракона перехватило дыхание. В последнее время я часто получала комплименты но так и не привыкла спокойно на них реагировать. Большую часть жизни я провела в монастыре, в окружении других учениц и наставниц. А единственным мужчиной, с которым я оставалась наедине, был мой жених. Мы не раз встречались во время моих каникул, гуляли по саду, ходили в театр. Правда, он никогда не смотрел на меня как владыка или командир лирии. От этого было неудобно вдвойне. — Вам следует нарастить броню, — продолжил дракон а не принимать близко к сердцу болтовню завистников. «Эти слухи могут уничтожить мою репутацию», — с отчаянием воскликнула. «Как вы не понимаете?» «Леди Лисавер». В голосе Лири проскользнула легкая, едва заметная грусть. «Вы тратите слишком много сил на тех, кто этого недостоин. Владыка сотрет в порошок любого, кто попытается опорочить вас». «Не нужно никого стирать», — ужаснулась. «Именно этого я и боялась». Если Нэри официально вступится за меня, уже никто не поверит, что нас связывает только лечение. Слишком поздно, — покачал головой Лири. Сер Балтимир поднял такой шум, что о вашей связи с владыкой будут долго судачить. Ох, проклятие. Перед глазами в красках вспыхнула сцена в коридоре. Разъяренный Бран, пытающийся прорваться к своей невесте, рыдающая Лизетта. Уверена, эта гадина точно даст интервью газетчикам. И какое. Поверьте старому солдату, леди Лисавер. На лицо дракона набежала тень. Он явно сомневался, стоит ли продолжать разговор. Ваш жених прекрасно осознавал последствия своей выходки и намеренно раздувал скандал. Слова командира вызвали новый приступ головокружения. Говорить о бране не хотелось, тем более с малознакомым воякой. Да и предположение было абсурдным. Но зачем Балтимеру скандал? «Вы ошибаетесь», — уверенно заявила. «Мой жених дорожит репутацией». «Несомненно», — перебил меня Лейри. Но маркиз умелый манипулятор. И сейчас он боится потерять не вас, а власть над вами. Висок прострелила тупая боль. В словах дракона было что-то правильное. Только мне никак не удавалось зацепиться за истину. Едва я начинала думать о поведении Брана, накатывала дикая слабость и чувство вины. А затем — пустота. Оглушающая, забирающая с собой все мысли и подозрения. Я ничего не могла вспомнить, ни единой подробности скандала. Поведение жениха казалось правильным, а мое ужасным. Если бы я предупредила его, сказала, что задержусь. Едва вы появились в коридоре, он спросил о браслете. — продолжил Лейри. — Классический прием, направленный на то, чтобы перевести стрелки и вызвать у вас чувство вины. — Хватит, пожалуйста. Взмолилась, пытаясь унять головную боль заклинанием. Помогала слабо. В отличие от темных, светлые целители не могли лечить себя. Исключение составляли лишь простенькие плетения. — Позвольте, я помогу. Командир без разрешения наклонился, легонько касаясь моих ладоней. Кончики пальцев заколола от чужой магии, и по телу разлилось приятное тепло. Боль начала отступать. Я запоздала, вспомнила, что некроманты неплохо разбираются в целительстве, особенно в обезболивающих арканах. «Спасибо», — прошептала, вжавшись в спинку сиденья. «Хорошо, что я зашторила окна, и нас никто не видит». Щеки пылали от смущения, и почему-то хотелось разрыдаться. Лири не переходил границ, в его жесте не было ничего неправильного или порочащего. Он коснулся лишь ладоней и тут же убрал руки, закончив лечение. Но все во мне бунтовало против чужих прикосновений, а в голове на батом билась одна единственная мысль: Меня может касаться только жених. Леди Лисавер, с вами все хорошо. В голосе дракона проскользнуло искреннее беспокойство. Да, соврала. Я просто устала. Если вам нужна помощь, мне нужен отдых, отрезала. Наверное, это прозвучало грубо. Дальше ехали молча, хотя я то и дело ловила на себе настороженный взгляд Саада. Интересно, это Владыка приказал позаботиться обо мне? Или личная инициатива. При первой встрече Лири Ли не показался мне добродушным. Выбил двери в палате, скандалил с вандой и пытался увести нас в замок Нари. Конечно, можно списать все на эмоции, но чем тогда он отличается от Брана? Если новости обо мне и владыке жениху сообщила Лизетта, страшно представить, как она исказила факты. В такой ситуации любой бы разнервничался. Карета качнулась, я с силой вцепилась в поручень, чтобы не упасть. Головокружение неожиданно отступило, и я поймала себе на мысли, что любые размышления о Бране заканчиваются поиском оправданий. Странно. Почему я не могу даже в мыслях обвинить его в чем то Левая кисть неожиданно онемела и пальцы свело судорогой. Очень захотелось увидеть браслет. Словно в нем было моё единственное спасение. Не задумываясь, достала его из сумочки. Перед поездкой хотела сразу надеть его, чтобы не печалить матушку. Но злость набрана была так сильна, что я забросила его в редикюль. Теперь неотрывно смотрела на украшения из эльфийского серебра и чувствовала, как с каждой секундой мне становится легче. Боль и слабость отступают, чувства к жениху вспыхивают с новой силой. Леди Лисавер, приехали. Карета вновь качнулась, я едва не уронила браслет, да и сама чуть не упала. Выручил Саат, вовремя схвативший меня за руку. «Осторожнее», — улыбнулся дракон. «Благодарю», — прошептала наспех, застегнув украшение. Но вместо привычного звонкого щелчка раздался глухой. Кажется, Лири что-то повредил, когда ловил меня. В бездну. Позже покажу браслет мастеру. С руки он все равно не слетит. Удержит вторая застежка. Искорита выскользнула со скоростью ветра. Поблагодарила драконов за помощь и метнулась к калитке. Она распахнулась моментально, я даже не успела позвонить в колокольчик. Мои опасения подтвердились. Слуги видели торжественную процессию хранителей, да и соседи тоже. Теперь из слухов не избежать. Леди Лисавер, дворецкий поклонился, пропуская меня во двор. Старый слуга старательно держал лицо, но то и дело косился настоящего посреди улицы Леири. Дракон не спешил уезжать, с каждой секундой привлекая все больше внимания. «Господа, с вами?» Вэри старательно маскировал любопытство вежливостью. «Прикажете накрыть стол?» «Нет, господа спешат». Не дожидаясь ответа, помчала к дому. Лишь когда за мной захлопнулась дверь, я облегченно выдохнула. «Родители у себя?» Вновь обернулась к дворецкому. «Ваша матушка у портного, а отец задерживается на службе». «Хорошо, сообщите, когда вернутся». Я направилась к лестнице на второй этаж. «И распорядитесь подать ужин в мою комнату». «Как прикажете, леди Лисавер». Верис поклонился и ушел. Я осталась одна посреди огромного коридора. Остальные слуги не показывались на глаза, за что я была им благодарна. Сейчас мне никого не хотелось видеть. Главная боль и слабость прошли, осталось лишь чувство странной щемящей пустоты и тревоги. Глупости, я просто устала, беззвучно прошептала, направившись в свою комнату. Позже подумаю об этом. Сейчас нужно поужинать и хоть немного поспать.